Глава одиннадцатая. Обречен на вербовку. Рязань, Москва. Занесло его с дуру в командировку на Рязань спецприбор к поставщику по тысячачетвертому проекту. Сам напросился отдохнуть от всего, напиться спокойным, блядки какие-нибудь замутить в конце концов. А что? Наташке можно, а ему нельзя. Вот то-то. Справедливость должна быть во всем. Уехал рано утром, будить ее не стал. В дверях уже почудилось, будто позвала, но возвращаться не хотелось. Дурная примета, да и опаздывал уже. Так и пошел. Никогда потом простить себе этого не мог. Ладно, в общем-то... Там, в Рязани, все нарисовалось лучше некуда. С утра на заводе, обед у генерального дома, а вечером ресторан дым коромыслом. Подцепил себе 23-летнюю Оксану из конструкторского бюро веселую разбитную девицу совершенно без комплексов, да с грудью четвертого размера. День так прошёл, и второй, и третий. Спал с Имагом мало, но как-то посвежел с лица, да и мозги в порядок привёл. А чего париться в самом деле? Ещё не старый при деньгах, полностью состоявшийся мужчина, классный спец, кстати, один из лучших в мире в самом ЦРУ вон. Пылинки готовы с него сдувать, в жопу целовать, чтоб только передал пару мегабайт информации. А как он будет смотреться через пару лет владельцем собственной виллы на берегу океана, О, капитаном собственной яхты, загорелый, мощный, вальяжный, уверенный в себе. Это он, Симага, а не кто-нибудь другой. Он и есть. Каждый день созванивался с Наташкой. Дела, здоровье, то-се он, но как-то без настроения. Не получалось настроение. Симага понимал, что она там, наверное, снова пустилась во все тяжкие, трахается на капоте с этим своим гариком. Что тут себя обманывает? Да ну их к хрен с ней. Зато Оксана хоть и молодая, а под ним на волочку клощ ревёт. Значит, не в нём дело. Значит, Наташка просто не понимает своего счастья, дура. А раз дура, значит, Сёмгу вполне может обойтись и без неё. Найдёт себе помоложе, да погрудастее. У нас у миллионера «Так принято. Вилла, яхта и красивая молоденькая сучка рядом. А то и не одна. А так-то, Наташка, и трахайся там со своим Гариком на здоровье в позе «Зет».» А потом раздался звонок из Москвы. Вечером за ужином Гуляев звонил по мобильному. «Ты, Серега, не волнуйся только, — говорит. — Наташка твоя в аварию попала». А? И чего машину расхирачил, крикнул Сёмга. У него столик возле самой сцены, а там саксофонист прямо в ухо ему гудел. Да, Серёк. Расхирачил, сказал Гуляев и как-то странно запнулся. О, блин, а? Ну ладно. А чего сама не позвонила? Боится? И Гуляев опять загундосил. Ты Серёга, только это. Только главное не волнуйся. «Да говори ты толком-то! Что случилось?» – гаркнул на него Семага. Он встал, показал своей соседке глазами. «Сейчас вернусь!» Она улыбнулась, губы сделала так чмок. Семга тоже улыбнулся, но уже мертвой механической улыбкой. Он уже понял. Гуляев говорил все это время, говорил... Семага вышел из зала, ходил кругами по холу, прижимает телефон к уху, ничего не соображал. Потом забрёл в туалет, заперся в кабинке, опустил сиденье, сел, заплакал. Слышь, Серёх, не надо. В левом ухе у него поселился маленький гуляй. бегал там как таракан, жалил его и жалел одновременно. Слышь, я специально в скорой спрашивал, они сказали, всё мгновенно произошло. Она не мучилась ни секунды. Повезло, говорят. Вот они перед этим женщину одну с ожогами п -п -при принимали. Да пошёл ты со своей бяжогами, взвыл Сёмга. Ладно. Хорошо, правильно. Обрадовался, застучал лапками маленький Гуляев. Ты ори, ругайся, Серега, это лучше. Хочешь, я кого-нибудь пришлю за тобой. Хочешь, сам приеду. Пизданешь мне по морде, по старой дружбе. Серега, Серега, главное не грузись. Не натвори чего, слышь. Я приеду. Перед глазами ритмично наезжал, Отъезжал зеленый плотный туман. Семга долго не мог прожить, понять, откуда он взялся, потом дошло, что он раскачивается на унитазе и бьётся головой в дверцу. Перестал раскачиваться, встал. Под ногами хрустнули обломки телефона. На дверце осталась кровь. Он вышел, умылся, бросил деньги на стол, на Оксану ноль внимания. Она встревожилась. Случилось у тебя что, Серёжа? Случилось? Вижу, слу По дороге в гостиницу купил бутылку водки у таксиста, выпил из горлышка на улице, постоял перед дверью своего номера, войти не решился. Спустился в бар, взял две по 100, потом пошёл к себе и стал собирать вещи. Собрал Заказал по телефону билет на утренний самолет, сел на кровать, сумку поставил у ног, стал ждать. Без десяти четыре вышел из номера, взял такси и поехал в аэропорт. В самолете Семга уснул и сразу же увидел кошмарный сон. Это случилось прошлой ночью. Она ехала по Ленинградке в сторону области под 160 по левой полосе. На повороте в Шереметьево её ягуар на полной скорости вылетел с дороги, снёс ограждение, перевернулся, сложился вокруг опоры рекламного билборда. Наташка погибла на месте. Врач в морге отвернул только самый краешек простыни, чтобы он мог опознать лицо. Лицо почти не пострадало, на нём даже сохранилось знакомое Наташкино выражение пофигизма. Всё остальное находилось под простынёй и выглядело так, словно накрыли разбитый столовый сервиз. Ягуар выглядел не лучше. Он лежал в углу аварийной стоянки в виде нескольких ламптей из скорёженного металла. Машину разрезали сваркой, чтобы отдрать от бетонной опоры. Страховой агент прыгал вокруг, что-то тараторил. А Сёмга смотрел на задник Наташкиной туфли, запрессованной в этой куче. Что она здесь сделает? Забыли убрать или просто не заметили. Сёмга присел, схватился за каблук, потянул. Агент перестал тараторить, куда-то убежал, и весь офис, наверное, выстроился у окон. Там высокие такие окна от пола до потолка и смотрел. А Сёмга тянул, изрезал руки костюм и куртку в крови, на туфлю вырвал. Повертел, понюхал зачем-то, да потом бросил в урну. Приехал домой, а там её мамаша из самого Тамбова. Никогда раньше Сёмга не видел ни одного из Наташкиных родственников, и вот приехала. И он весь в кровищи. Он ей сразу сказал, чтобы убиралась из его квартиры, чтобы не было потом всяких недоразумений. Позже видел её на похоронах, рассмотрел и понял, что Наташке, может и в самом деле повезло, потому что в 60 она была бы один в один её мамаша. О том, что в машине был ещё пассажир, Сём узнал только через неделю, когда его вызвали в областную прокуратуру. Налбадян Георгий Аванесович 1979 года рождения Москвич, инструктор школы вождения АС. Он скончался по дороге в больницу, не приходя в сознание. Следак сказал о множественных травмах, несовместимых с жизнью. Семга спросил, значились ли в списке травм отторванные во время вхождения в поворот яйца. Какие яйца, удивился следак, он не понял. Ну и ладно. В общем, экспертиза показала, что у Ягуара были подрезаны тормозные шланги. Надрезаны, повторил следак. Ножом. Не перетёрлись, не порвались во время аварии. Кто-то сделал это умышленно и очень аккуратно. Маленькие такие надрезики при ударе могли разломиться, никто бы и не заметил. Видно, на это и рассчитывали. Сергей его не слушал, сидел и ждал, когда можно будет пойти домой и напиться в Драбаган. «Какие отношения были у вас с Натальей Колодинской?» «Нормальные отношения. Вы состояли в гражданском браке?» «Это типа, когда не расписаны?» «Ну да, в гражданском. Давно». В последнее время никаких недоразумений не возникало, ссоры, скандалы возникало. Она иёбыре себя завела вот этого самого Гарика. Как же тут без ссор? Были какие-либо угрозы с вашей стороны нанесения побоев? Съездил ей пару раз, а может и не пару, сёмга вспоминал, но ну, убить обещал, наверное. А вы, товарищ следователь, что в таких случаях девушки говорите? Это дело не касается оборвал его следах. Как же вы в таком случае утверждаете, что у вас были нормальные отношения? Да так и было. Она сказала, что бросит его. Недели две не встречалась с ним. Мы помирились, всё было хорошо. Вы лично были знакомы с Налбадяным? С этим, что ли? Нет. И никогда с ним не встречались? Нет, зачем он мне? Вы не задумывали отомстить своей сожительнице и её любовнику после того, как вам стало известно об их связи? Нет, не успел. Мы с Наташкой почти сразу помирились. Где вы находились в день аварии? В командировке в Рязани. Это смогут подтвердить свидетели. И тут Сёмга понял, куда он клонит хорёк этот. Его живот скрутило до того, гадский, всё это сразу стало выглядеть. Ты что, на меня думаешь? загремело он на весь кабинет. Я даже пальцем её не тронул бы. Да и блядь, ну и хуй с ней. Он ей приправил в машине на полном ходу, потому и влетели они. А про шланги ты лучше страховщиков допрашивай. Они сами их чеканули там на своей стоянке, чтобы деньги не платить. Следак смотрел на него, как на пустое место. ждал, когда выкричится, потом повторил: "У вас есть свидетели, которые смогут подтвердить, что в день аварии вы находились в Рязани?" Сёмга подышал, подышал, успокаиваясь и сказал: "Мать твою, да хоть миллион. Это хорошо". Следователь вздохнул. Сразу было видно, что для него как раз это не хорошо. А может, наоборот, очень плохо, ибо дело усложняется, и подходящий по всем статьям подозреваемый растворяется в тумане стопроцентного алиби. Тогда кому понадобилась столь сложная инсценировка, вроде как сам у себя спросил следователь? Хрен его знает, исчерповывающе ответил Семага.